Глава двадцать девятая. Собрание у губернатора. «Итак, господа, что же все-таки происходит в городе? Может, департамент полиции нам ответит?» «Ох, ваше превосходительство, как вы правы!» — всплеснул пухлыми ручками господин Милков, начальник железнодорожных жандармов, и его круглая физиономия аж замаслилась от удовольствия. Аркадий Валерьяныч — человек в сыске сверхопытнейший, самим всемилостивейшим государем жалованный, не успел в свое имение въехать, как тут же банду преступных труповодов накрыл. И здесь в момент разберется. Аркадий Валерьяныч Меркулов, коллеги-советник и множество орденов-кавалер, стиснул пальцы на папке, стараясь ничем более не выдать своей ярости. Все Абсолютно все за длинным столом в губернаторской канцелярии обернулись к нему. Глядели по-разному, с равнодушным интересом, все же новый человек, искренним, а порой и жадным любопытством, как-то столичная выскочка будет выкручиваться, наконец, с отчетливым злорадством, явно надеясь, что не выкрутится. И восседающий во главе стола сам Иван Николаевич Дурново из рода внуков Вельсовых молодой крови, губернатор Екатеринославский, не отрывал взгляд, задумчиво оглаживая бороду, расчесанную надвое точно седой ласточкин хвост. Один лишь жандармский род мистер Богинский, как всегда, изучал собственные ногти. И что он в них эдакого примечательного находит? «Аркадий Валерьяныч только приехал в город!» Единственный возмутился княжичу Чурусов. «Дас! Дас!» — Милков аж подпрыгивал на своем стуле, как гуттаперчевый мячик. «Только приехал, и сразу трупы отыскались! Сразу же!» «Ладно, господин Милков, я это запомню», — пытаясь справиться с лицом, подумал Аркадий Валерьяныч. И даже мелькнула мысль, что в чем-то сын, возможно, прав, когда дал Доне то пользе светской выучки. Сам Митька держит лицо всегда, во всяком случае при чужих. «И впрямь, Аркадий Валерьянович!» — вздохнул губернатор. «Придется вам, раз уж господин полицмейстер не соблаговолил почтительно своим вниманием». Он покосился на единственный пустующий стул, и в голосе его прозвучало отчетливое неодобрение. «Аркадий Валерьяныч теперь начальник. Не делаешь Дану Геннадьевичу поперёд начальство лезть, тем паче петербургского?» Самым почтительным выражением лица объявил Мелков. «Я уже всё запомнил. Что ж ты ещё-то нарываешься, вахлак?» С ласковым бешенством подумал Аркадий Валерьяныч и посмотрел на Мелкова с искренней приязнью. «Конечно, с приязнью». Вот это вот состояние ледяной ярости он в себе очень любил, обожал просто, как барышня сладости. В этом самом состоянии он и на пуле нарывался, и по карьерной лестнице через ступеньки прыгал. Очень полезное состояние, хоть и опасное. Господин Милков приязни почему-то не оценил. Вдруг запнувшись и как-то даже побледнев, чем порадовал Аркадия Валерьяныча еще больше. «Безусловно, ваше превосходительство!» Поднимаясь, легко обронил он. «Уже третий день, как я несу полнейшую ответственность за все деяния каждого Екатеринославского полицейского, он мазнул взглядом по Урусову, жандарма, второй взгляд пришелся на мистера и Милкова, отчего Милков еще больше побледнел, а богинский оторвался, наконец, от изучения ногтей. И стражника. Напоследок он перевел взгляд на Потапенко, но медведь на это лишь гордо выпятил грудь. А вот сидящий рядом его сын неожиданно нахмурился. Обижается, что над его отцом теперь начальник есть? Равнодушные взгляды сменились заинтересованными, а то и настороженными. — И что там с этими... «Сожранными девками», — заинтересованно подался вперед городской голова. «Наш пожиратель не отбирает жертв по признакам пола». «Прозвище найдено. Считай, пол дело сделано», — лениво процедил устроившийся на углу стола Лапа Данилевский. «Екатеринославский пожиратель ничем не хуже Альвионского потрошителя». Вдоль стола прокатился приглушенный смешок, и даже губернатор дрогнул усами. Аркадий Валерьяныч одарил соседа по имению, оказавшегося еще и гласным земского собрания от дворян, недобрым взглядом. Но тот оказался покрепче Мелкова, в ответ взглянул равнодушно и даже пренебрежительно. «Может, ты прав, Митька, что за делом с поднятыми мертвяками Лапа Данилевский стоит?» «С него станется», — мелькнуло в голове, но улыбнуться Аркадий Валерьяныч постарался со всей возможной любезностью. «К счастью, лучше, Иван Яковлевич, жертв меньше. На сегодня, кроме всем известной эсфирь Фарбер, заедены два мужика, мазурики из района Фабрика. Имя одного неизвестно, второй носил кличку Франт и фабричная работница именем Марьяна. А вот теперь...» Шум стал громким и отчетливым. «Однако...» — протянул губернатор, взирая на начальника новехонького департамента уже с интересом. «Как вы это выяснили, батенька?» «Простите, не могу вам прямо сейчас ответить, ваше превосходительство», — развел руками Меркулов. «Вы отказываете губернатору!» — аж подпрыгнул над своим стулом Мелков. «Вы, господин Мелков, часто изволите публично...» Аркадий Валерьяныч окинул взором заполненный людьми кабинет разглашать следственные действия. — Да я... Да никогда! Здесь все достойны доверия! — Мелков, поняв, что перестарался, прижал руки к груди. — Попал ты, брат Фанфаныч! — без всякого сочувствия хмыкнул губернатор. — Но сведения верные? — Безусловно. — поклонился Меркулов-старший, испытывая в этот момент отчаянную благодарность к сыну. — Княжич, вы научились по запаху и имена узнавать? Лапа Данилевский вдруг вальяжно повернулся к Урусову. — Надо, надо присмотреться к любезному соседу попристальнее, — подумал господин Меркулов, а вслух отчеканил. Его светлость княжич Урусов — один из ценнейших сотрудников нашего департамента. Княжич неожиданно закраснелся, как барышня. Но кроме его, несомненно, выдающихся качеств и немалого опыта, есть и другие средства сыска», — мягко закончил Аркадий Валерьяныч. говорили, все ваши иные средства, разгромили, разом с багажом», — вырвалось у лапа Данилевского — и он так зло покосился на железнодорожного жандарма, что Мелков в ответ растерянно улыбнулся. «Точно надо присмотреться, и не только к нему», — окончательно уверился Аркадий Валерьяныч, а вслух лишь оборонил: не все, остались кое-какие. А как же, сынок Митька называется. — Так питерский сыскарь же! — искренне восхитился Потапенко. «Ну, знаете вы, кого заели? И шо с того?» — проворчал вдруг его сынок. «Потапка, замовкни!» — скомандовал старшина. «Личность жертв много говорит о характере преступления», — невозмутимо ответил Аркадий Валерьяныч. «Теперь я уверен, что версию господина полицмейстера об убийствах как ритуальных для получения некой силы можно считать несостоятельной». Для ритуальных убийств требуется нечто особенное время, место или жертва. Здесь же мы имеем дело с явно случайными жертвами, где поймали, там сожрали. Полагаете, действует некий. Безумец? Осторожно поинтересовался городской голова. Оборотень! Вдруг вскинулся младший Потапенко, оглядывая высокое собрание воспаленными злыми глазами. «Вы все думаете, что то мы с батькой зверели в край и людишек жрем!» Аркадий Валерьяныч пристально поглядел на него. «А выглядит-то плохо. Круги под глазами, будто молодой Харун же не спал ночь, запавшие щеки, странные при и двежьи стати, обметанные, как в лихорадке, губы...» «Да закрой ты пасть, бовдур!» — простонал старший Потапенко. «В городе об этом говорят». Не отрываясь от пристального изучения собственных пальцев, оборонил жандармский ротмистер. «Не в обиду, Михаил Михайлович, но, завидев патруль ваших стражников, обыватели сворачивают в сторону, прислуга опасается ходить после темноты, среди фабричных изрядное напряжение, по рынкам ходят чудовищные слухи. И как?» «Задранных людей оборотни только для себя в котелках варят, или еще пирожником на начинку сдают», — деловито поинтересовался Меркулов. «Женский палец с кольцом в пирожке уже нашли?» «Ухо с сережкой», — ротмистер глянул на него с любопытством. «Никакой фантазии», — осуждающий покачал головой Меркулов. «А что бы вы предложили, Аркадий Валерьяныч?» — заинтересовался ротмистер. — Шо вы и кажете, панове? — жалобно прогудел Потапенко. — Я ж теперь и че и одного пережечка ка з'исты не сможу. Больно нежный вы, старшина! — теребя ласточкин хвост бороды, буркнул губернатор и вдруг шарахнул кулаком по столу. — Прекратить! — он обвел собравшихся тяжелым взглядом, особенно остановившись на Меркулове. — Вы слышите меня, господа? — «Немедленно извольте прекратить безобразие во веренной мне губернии!» «Какие безобразия ваше превосходительство имеет в виду?» После недолгого молчания поинтересовался Меркулов. «Убийства или порочащие казацкую стражу слухи?» «И те, и другие», — отрезал губернатор. «Нам не нужны волнения среди обывателей, так что извольте как можно скорее найти этого...» Медведя, оборотня или кто он там? И успокоить город!» «Оборотня, несомненно», — подумал Аркадий Валерьяныч. Существование свидетельницы он хранил в абсолютной тайне, попросту не сказал никому, что Леська видела медведя. «Оборотня, ваше превосходительство!» Дверь с шумом распахнулась, и полицмейстер ввалился внутрь. «Более того, вот этого оборотня!» и грозно вытянутый перст уткнулся в Потапенко-младшего. Тот яростно глянул на полицмейстера, и с груди его вырвалось негромкое раскатистое рычание. Полицмейстер невольно шарахнулся, но тут же заорал. — Видите? Слышите? Убийца! — Что же навело вас на подобную мысль, Ждан Геннадьевич? — холодно спросил Меркулов. Кроме, конечно, несдержанного поведения Харунжева Потапенко. Казацкий старшина немедленно повис у сына на плече, почти прижимая того к стулу. «Расследование, ваше высокоблагородие, то самое расследование, в унебрежение которым вы нас попрекали!» С приторной вежливостью, более оскорбительной, чем любая грубость, ответствовал полицмейстер. «Я нашел свидетельницу, девчонку одну», Меркулов вздрогнул. «Полицмейстер добрался до Леськи?» «Где нашли?» — быстро спросил он. «Сама пришла. Можно сказать, прибежала», — важно объявил полицмейстер. «Доверяют мне люди. Я ведь здесь давненько», — многозначительным тоном объявил он. «Что-то эти самобеглые девчонки зачистили, прям как поезда рейсовые». Вспоминая дело Бабайка, подумал Меркулов-старший. Там ведь тоже все началось с прибежавшей девчонки. «И рассказала...» Полицмейстер многозначительно протянул паузу, пока нахмурившийся губернатор не бросил «Ты ж, Данг Геннадьевич, или говори давай, или садись да помалкивай!» «Как будет угодно вашему превосходительству!» С чопорной обидой скривился полицмейстер и отрапортовал. Свидетельница заявила, что видела, как Фирка Фарбер отправилась на свидание с мужчиной. «Какое нам дело!» — нетерпеливо начал губернатор. «И мужчиной тем был Потапенко!» — снова ткнул пальцем полицмейстер и тут же уточнил. «Потап, который младший. Не знаю, что у них там вышло. Может, захотела слишком много девка непотребная. Не смейте ее так называть!» Харунджий вскочил с чудовищным ревом и ринулся через стол на полицмейстера в прыжке, преображаясь. «Сынку, нет!» — взревел старший, но клыкастая пасть уже распахивалась перед побелевшим полицмейстером. Аркадий Валерьяныч шагнул вперед и опустил окованное серебром пресс-папье со стола губернатора на голову не до конца перекинувшегося оборотня. Пресс-папье кракнуло, и малахит расчертила трещина. Тяжелое, получеловечье, полумедвежье тело с грохотом рухнуло у ног полицмейстера. В губернаторском кабинете повисла тишина. «Э, — Благодарю вас, Аркадий Валерьянович, — промямлил полицмейстер. — Вот, оборотень меня убить хотел. У кого-нибудь еще остались сомнения? — У меня и преизрядные немедленно объявил Меркулов. «Вы можете вообразить себе, господа?» Он обвел долгим взглядом присутствующих, чтобы мужчина за оскорбительное слово о возлюбленной, лезущей в драку, стал бы ее жрать. Лежащий на полу Потапенко мучительно застонал, вновь принимая людской вид. и и ваше высокоблагородие!» С явным превосходством в голосе протянул полицмейстер. Понимаю, обидно, когда мы, провинциалы, вас, почитай, князя питерского сыска, вдруг да обошли, однако сами знаете, когда оборотень людского ума лишается, тут уж недовозлюбленных. Считаете нападение на ваш, Ждан Геннадьевич, признаком оборотнического безумия? Обранил рот мистер Богинский. «Считаю, что Харунжий Потапенко, медведь-оборотень, гулял с фиркой Фарбер, швеей, чему имеются свидетели, видевшие их разом, после чего оную фирку нашли загрызенной, и не кем-нибудь, а медведем, а тело, спрятанным в дворовом нужнике». Младший Потапенко судорожно вздрогнул. «Что, полагаю, достаточным основанием для ареста вышеуказанного Харунжева», — продолжал полицмейстер. «Довольно!» Рыкнул Потапенко старший и, тяжело ступая, направился к сыну. Присел рядом на корточке, взял за плечо. — Сынку, тебе шо ж, взаправду та фирка глянулась? — Як так? Она ж не такая была, что погулеванил и бросил. А по-честному жениться, так она иудейка, ты православный оборотень, кто б вам дозволил? — Придумали б, щось! Не поднимая головы, прогудел сын. Придумали б, повторил казацкий старшина, вдруг поднялся и, глядя в глаза Меркулову, отчеканил. Ваше высокоблагородие, господин начальник департамента, то не сын, то я! Я фирку загрыз, и не соворотнического безумия, а по расчету. Боялся, что сынок на ней жениться захочет и карьеру себя поломает. Берите меня, ваше высокоблагородие! и он принялся дрожащими руками отстегивать казачью шашку с пояса. «Батьку!» — младший Потапенко сел на полу, уставившись на отца в изумлении. «Ты шо, озверел?» «Кажешь, не озверел, а наоборот, рассчитал все!» возясь с неподдающейся застежкой пропыхтел старшина. «Сперва загрыз, потом тело спрятал. А просто пришибить, даже не оборачиваясь, не догадались?» негромко хмыкнул Меркулов. Вы, старшина, девушку даже без оборота одним кулаком прибить могли. — Ну, извиняйте, зверь я необразованный, думал, думал, не додумал. Да и разозлила она меня. По первоначалу я-то с ней поговорить хотел, чтобы она от сынка по добру ведь чепылась. Она уперлась, а, мов, в казань. нет и нет. Вот и того, взъярылся. — А фабричных предыдущей ночью вы за что? — переспросил Меркулов. — Или хотите сказать, что они тоже с вашим сыном встречались, все трое? Младший Потапенко спервогневно рыкнул, но тут же все сообразил и только фыркнул. Старший же застыл с приоткрытым ртом. — А... А они того не подчинились приказу? Вот я и осерчал. — И что же это... «Как не оборотническое безумие», — вдруг вмешался Лапа Данилевский. «Старший Потапенко неугодивших ему обывателей рвет, младший на высших городских чинов бросается» — и веско припечатал. «А ведь мы все знаем, что оборотническое безумие заразно». «Полагаете, в казацкой страже есть зараженные?» — дрожащим голосом откликнулся Мелков. «Да ты шо несешь, Фанфаныч? Мои хлопцы все здоровые!» — подался к Мелкову старшина. С пронзительным, каким-то поросячьим визгом начальник железнодорожных жандармов метнулся в сторону и забился в угол кабинета, выставив шашку. «Не подходи, зверина! Меня не сожрешь!» «Если, конечно, оборотни и дальше обязуются пополнять свое «меню». «Исключительно представителями низших сословий, которых, простите, что грязи, я готов молчать, учитывая особенную ценность казачьей стражи для города», хмыкнул Лапа Данилевский. «Но кто даст гарантии?» Ошеломленный Потапенко открыл рот, закрыл, открыл снова, но что он собирался сказать, так и осталось неизвестным. «За дверью...» Раздался отчаянный топот, и в кабинет ворвался губернаторский секретарь. Бледность его лица сливалась с белизной рубашки. «Ваше превосходительство! Там! Там!» И пронзительно взвизгнул «Бунт!» Кабинет губернатора в который раз накрыла тишина. «Идут!» — вдруг проворчал прислушивающийся Потапенко. «Идут!» — подтвердил княжич Чурусов. Прикрыв глаза и слегка покачиваясь с носка на пятку, он словно весь превратился в слух. «Кто? Куда? Да не молчите же вы!» — взвился губернатор. Ласточкин хвост бороды подрагивал. «Люди!» — оборонил Урусов. И после недолгого молчания неуверенно добавил «Кажется, и впрямь бунт». «Вы соображаете, княжеч, что говорите?» Голосом тяжелым, как гранитная плита, пророкотал губернатор, на что Урусов только развел руками. Где-то далеко словно вздохнула приливная волна. Едва заметно дрогнули стекла особняка, а потом, как будто разогнавшаяся среди порогов Днепровская вода вырвалась на площадь, закружилась, завертелась, загрохотала, захлестывая все вокруг. Из переулков, из всех сразу, будто там шлюзовые заслонки открыли, хлынула толпа. Люди бежали по улицам, люди шли, мужчины и женщины, орали, потрясая кулаками и явно накручивая себя, и снова бежали, то и дело летели кубарем, вскакивали, опираясь на плечи внуков, ковыляли старики, вездесущие мальчишки уже карабкались на деревья, покрывая их, как галчата. «Не обезумели еще совсем», — не отрывая глаз от окна, вдруг резко сказал Меркулов. «Что?» — дернулся губернатор. «Не обезумели, говорю, упавшим дают подняться, можно разговаривать», — хладнокровно бросил начальник департамента полиции. «Разговаривать? С бунтовщиками?» — взвизгнул Мелков. К окну он не приблизился, так и засел в углу, зыркая на всех, как настороженная сова. «Сказать, что если они сейчас же не уберутся, мы вызовем казаков!» Энергично подхватил полицмейстер, но под конец фразы сбился на невразумительное бормотание. «Боюсь, это худшее, что мы им можем сейчас сказать», — Меркулов прислушался к доносящимся сквозь распахнутые окна криком. «Убийцы!» — выла толпа. «Звери в людской шкуре! Твари клыкастые!» и то и дело прорывающееся «Губернатора! Хотим видеть губернатора!» «Надо выходить!» — скомандовал Меркулов. «Сейчас, пока они еще требуют губернатора, а не смерть оборотням!» «Оборотней на живодерню!» — тут же прорвался с площади визгливый крик. «Выходим быстро!» — рявкнул Меркулов. «Я!» — он мазнул взглядом по трясущемуся Мелкову и вставшему столбом полицмейстеру — Перевел взгляд на рот, мистера «Александр Иванович!» «Да, конечно!» — кивнул тот. У Русова и спрашивать не стал. Спрашивать Кровного, полезет ли он туда, где опасно, бессмысленно. Конечно, да. Если даже мирных лельевичей можно найти на поле боя. С Мольбертом, невозмутимо подбирающими краски для передачи всех оттенков развороченных людских потрохов. «Потапенко, вы остаетесь, без возражений, не вздумайте дразнить толпу, понадобитесь, позовем, и вам, Иван Николаевич, тоже лучше бы...» — повернулся он к губернатору. «Они требуют меня, а не вас», — оборвал его Дурново и ворчливо добавил. «Хорошо, хоть супруга в гости отъехала, а то было бы им тут...» «Да и нам тоже», — приосанился и, горстями причесав ласточкин хвост бороды, направился прочь из кабинета.